Начиная с половины пятого. А что случилось в половине пятого? Нам позвонил доктор Рике. Тони совсем растерялся. Скажите, лейтенант, что произошло? С моей женой случилось несчастье. Лейтенант Жюрис посмотрел ему в глаза. Зачем вы разыгрываете комедию? Нет, клянусь каждым волосом на голове моей дочери, Бога ради, скажите, что с моей женой? Она жива? Тот взглянул на часы. Она была жива ещё 45 минут назад. Я был с ней до последнего. Она умерла. Он не мог в это поверить. Дом был наполнен посторонними звуками. На втором этаже слышались тяжёлые шаги. Что делают в моём доме все эти люди? Они производят обыск, хотя мы уже нашли, что искали. Я хочу увидеть свою жену. Вы будете делать то, что мы прикажем. С этого момента вы арестованы. Антуан Фальконе. В чём меня обвиняют? Вопросы здесь задаю я. Совершенно раздавленный, он сидел, обхватив голову руками. По-прежнему ничего толком не понимая, он был вынужден рассказывать в подробностях Как провёл день с самого утра? Вы признаётесь, что принесли эту банку с джемом? Да, конечно. Жена вас об этом просила? Нет. Она просила купить сахар и стиральный порошок. Эту банку дала мне Андре де Пьер, сказав, что Жизель спрашивала о нём ещё 2 недели назад. Вы поехали домой прямо из лавки? Он заезжал на вокзал, осматривал поршень, «Это именно та банка?» Ему сунули ее прямо под нос. Банка была открыта и почти наполовину пуста. «Думаю, да, этикетка та же самая. Вы сами лично вручили ее жене. Я поставил ее на стол в кухне. И ничего не сказали. Нет, жена была занята, она снимала белье в саду. Когда в последний раз...» Вы заходили в Ангар. Утром около 8, чтобы взять машину. Вы оттуда ничего не захватили. Вы были один. Дочка ждала меня возле дома. Всё это было так недавно и так давно. Весь тот день со всеми событиями вдруг стал нереальным. Вы узнаёте это, фальконы? Он смотрел на знакомую коробку, которая уже 4 года стояла на самой верхней полке в ангаре. Наверное, это моя да, точно. Что в этой коробке? Яд, вам известно, какой именно. Мышьяк или стрихнин, она появилась ещё в первый год, когда мы только обосновались здесь. На месте ангара раньше были очистные сооружения. И мясник сбрасывал туда отходы с бойни. Туда стали ходить крысы и мадам де Пьер, минуту, которая старая или молодая. Мать, она дала мне такой же яд, какой она продаёт всем фермерам. Я даже не помню теперь, что это. Это стрехнин, сколько вы подмешали его в джем? Тони не сошёл с ума. Он даже не закричал, но так сильно сжал челюсти, что сломал зуб, в котором часоу обычно ваша жена ела джем. Он был почти как помешанный, но ему удалось выговорить около 10 часов. С тех пор, как они поселились в деревне и приходилось рано вставать, у Жизель вошло в привычку перекусывать до полудня. Пока Мариан не ходила в школу, они лакомились вместе. Теперь она еще раз полдничала, когда Мариан возвращалась из школы. «Значит, вы знали об этом». «О чем?» «Что она будет есть джем в десять часов. Вы знали, какова смертельная доза стряхнина? Два сантиграмма». «Вам без сомнения было известно, что яд начинает действовать через десять-пятнадцать минут. И начинаются первые конвульсии. Где вы были в десять часов?» Я выходил от брата. Ваша жена лежала в это время на полу в кухне.